Глава пятая. — Не убил, — констатировал рыбак, когда мы попрощались с Федором Михайловичем и двинули обратно в Савин. Но все равно я не стал бы исключать того, что он и есть тот таинственный князь. — Вряд ли, — возразил Свят, сидящий в кресле пилота ББ-2. — Старый он? Нахрена ему это надо? — А может, он не старый, а молодой, убивший старого и принявший его облик, а его покрывает так как если он помрет, тот и тот помрет. — Слушай, Серег, ты задолбал? Я глубоко вздохнул. — И так до хрена всяких подводных камней, а то ты еще нагнетаешь. Сказано же, мы исходим из того, что он за нас. Без него мы пермь быстро не присоединим, и тогда будет очень плохо. Так что давай, подумай о чем-нибудь другом. А если не имется, вон с Гензо потрепитесь. — Я лучше посплю. Рыбак кинул взгляд в иллюминатор где на темнеющем небе уже стали появляться звезды. — Вы-то спали вчера, а я уже двое суток на ногах. — Я тоже не спал вообще-то, — возмутился свет. — Как и топор. — Тогда делаем так. Я посмотрел на часы. Через восемь часов нам уже вылетать в Рязань. В Самина в целом делать нечего, поэтому предлагаю не гнать, а рассчитать скорость так, чтобы прибыть домой через шесть часов, а все это время будем спать. «В кроватке-то удобнее», — заметил Свят. Учись у Сереги!» — я ткнул пальцем назад, где, свесив голову набок уже сопел рыбак. «Гинзо, передай план на вторую доску. Пусть подстраивают скорости тоже ложатся. Если их будет сносить, бери пульты выравнивай, чтобы они всегда под твоим куполом были». «Понял. Сейчас сделаю». Раздав распоряжение, я откинулся в кресле и закрыл глаза. Тяжелый день подошел к концу прошуйского я уже забыл, и перед глазами мелькали только многочисленные туннели, вырытые ФМД на территории Пермской империи. Больше десяти часов мы летали по ним прямо на досках и заглянули в очень много мест. В общих чертах план по государственному перевороту в Перми был утвержден. Осталось обдумать детали, чтобы послезавтра все прошло идеально. Единственное, что мы не сделали, это не познакомились непосредственно с членами Совета. Да, у Федора Михайловича были в том числе и тоннели, ведущие под столицу, но рисковать и пользоваться ими мы сегодня не стали. «Дим, ты спишь?» — прошептал Свят. «Да. Я тут подумал. А что, если таинственный князь Самарлов Просто у него раздвоение личности, и его телом по очереди управляют два человека». «И ты спи!» — буркнул я, — и через несколько секунд отрубился. Погода долгое время до этого нас, баловавшая, решила резко испортиться. Температура упала градусов до двадцати, и еще ночью зарядил дождь. Наверное, планируемые что-то не такое масштабное перенесли бы. Оставалось только надеяться, что в Рязани дождя нет. Последнюю доску загружаем, и можно вылетать, сообщил Влад. Хорошо? Я повернулся к Виктору Харитоновичу. «Откровенно говоря, я налета не жду, так как они уже поняли, что в воздухе у нас подавляющее преимущество. Но все равно нельзя исключать вероятности, что они узнают, что многих не будет и решат этим воспользоваться. Лучше быть наготове. «Конечно, ваше сейтество», — кивнул полковник. «Сегодня усиленное дежурство ПВО» а также пятикратное относительно обычного количества досок в дальней и ближней разведке. Если что, заметим их заранее и успеем предупредить. Тогда на связи. Я кивнул и пошел к модернизированному двухместному ББ, на котором планировал лететь. Он отличался от базовой конфигурации тем, что оба кресла смотрели вперед, а также конструкция позволяла закрывать и превращаться в сигару. Точнее, в короткий «бычок». А еще возросли скоростные характеристики бомбардировщика, его защиты и маневренность. Пульт управления держал в руках, разумеется, Феникс. Когда там вылет, нетерпеливо уточнил Костя, сидящий в кресле на соседней доске. «Уже почти. Заканчивают грузить средства борьбы с классом ОО, ответил я. «А они там будут?» — спросила расположившаяся за ликвидатором Мила Виктория. Вроде когда мы в прошлый раз были в области, их не видели. — Да, тогда только в центре было несколько штук, — кивнул я. Но они двигаются, так что всякое может быть. К тому же там, нижегородцы, какие-то супермощные манки будут использовать. Слизни мы у японцев хорошо раскатали, — улыбнулся Костя. — Я бы повторил. — Все готовы к взлету, — сообщил Гэнзо. — Тогда погнали. Я хлопнул «Феникса» по плечу, и наш ББ тут же оторвался от земли. Я кинул взгляд вниз, и у меня по телу пошли мурашки. Более четырехсот разного размера досок, в том числе и грузовых, поднялись в небо и сейчас превращались в серебристые цилиндры. Воздушный флот Сабина, быстрый, мощный, смертоносный. В Рязань скомандовал я и пристегнул ремень безопасности. — Такое ощущение, что мы не делали ничего в последние дни, — проговорил князь Нарышкин, убирая с глаз мокрые от дождя волосы. Он стоял у бортика большой трофейной османской доски, которую, к моему удивлению, уже починили. Виталий Степанович командовал операцией и имел в виду то, что, несмотря на подготовительные мероприятия, монстров за стеной ММЗК было, видимо, невидимо. Главное, что она установили, пожал, плечами я. — Ну что, начинаем? — Да. Тогда я полетела а вы, Виталий Степанович, на этой штуке особо вперед не лезьте. Свир прилетит, мало не покажется. Не могу обещать, Дмитрий Николаевич. Князь рассмеялся и поспешил к прикрученным по центру тарелке столам. Именно отсюда ему предстояло курировать действия отдельных звеньев. — Если что, придется его спасать, — хмыкнул Феникс, направляя Б.Б. вперед. «Но отчасти для этого мы здесь», — заметил я, а в следующую секунду сквозь шум дождя до нас донесся отдаленный рев манка. «Где там, говоришь, они его поставили? спросил Феникс. «В десяти километрах», — ответил я, наблюдая за тем, как доска со знакомой фигурой в балахоне устремилась вниз. Первая часть операции началась. Сейчас Мила запустит в рост две цепочки кристаллов на расстоянии пятидесяти метров друг от друга, и эта линия пойдет прямо до самой базы. Она станет дорогой, по которой вывезут то, что не смогут забрать по воздуху. Наша же задача — помочь эту дорогу построить. Часть наших досок осталась прикрывать Милу, но большинство полетело за нами в сторону Москвы. Отряд Кости и Милы за пределами моего контроля, — вскоре сообщил Гензо. Дальше связь с ними по рации. Понял. Мы пролетели 10 километров, и перед нами появился тот самый императорский монок, установкой которого и занимались в последние дни люди императора. Точнее, внизу, перед нами, появилось 15-метровое бетонное здание со щелями, через которое усиленный динамиками лился на редкость, отвратительный, похожий на скрежет твой Впрочем, с эффективностью все было хорошо, и к Кубу со всех сторон бежали и летели монстры. «Встать в трехуровневую цепь!» — передал я Гинзо, и уже через минуту наши доски выстроились в боевой порядок на высоте тридцати метров. «Это будут отличные кадры в архив наших великих достижений», — заметил Гинзо. «Я включил запись. Надо подождать. Не все твари еще десять километров пробежали. Я собирался ждать еще минут двадцать, но планы пришлось изменить». Уже через десять шевеляющаяся ревущая масса полностью погребла под собой куб. И звук стал намного тише. «Магам тьмы приготовиться!» — скомандовал я. «Бей!» Показывая пример, я обрушил на монстров заранее подготовленное заклинание. В первую очередь оно было направлено против затесавшихся в кучу монстров класса А. «Магам ветра приготовиться! Бей!» Живую гору накрыла сетью электрических разрядов, и в этот момент я порадовался, что идет дождь. Он здорово повышал эффективность. Все заболокло паром и дымом, но это не мешало нашим ребятам бить. «Воздух, стоп!» — приказала через пару минут. «Огневики, бей!» Молнии должны были убить большую часть монстров, а огонь добить тех, кто имел иммунитет к магии воздуха, ну и заодно немного уменьшить объем мертвой массы чтобы освободились звуковые окошки бетонного куба. Постоянная и эффективная работа манка была чрезвычайно желательна. Поток смертоносной магии лился вниз еще несколько минут, но звук громче не стал. «Стоп!» — скомандовал я, а сам послал вперед мощнейший воздушный поток. Дым и пар снесло, и перед нами открылась неподвижная черная гора, и да, она полностью накрывала манок. — То есть несколько недобитков класса А, — сообщил Гензон. Опустись пониже, — сказала Фениксу, а когда доска спустилась, поднял руки. Мои магические каналы уже могли пропускать действительно большой объем энергии, и сейчас она трансформировалась в магию изменений и ударила в кучу, обращая ее в пыль. Точнее, часть ее. Не меньше двадцати раз я повторил заклинание, чтобы полностью распылить все — при этом задачу усложняла необходимость случайно не повредить защиту манка. Мой резервуар просел почти до дна, но дело было сделано, и звук манка снова бил на полную. «Отличная работа!» — крикнул Феникс и показал большой палец. «Еще столько же монстров можно сманить!» «Ну, столько же в радиусе десяти километров уже нет, но теперь в этой области можно действовать относительно спокойно». Я обернулся и с удовлетворением отметил, что люди на Нарышкина четко следуют заранее озвученному плану. И в ста метрах за нами висят и ждут команды больше пятидесяти их тарелок под командованием генерала Максима Николаевича Федина. Особенно впечатляюще смотрелись два экскаватора и трактора, на тросах висящие под ним. — Акула Федину, мы готовы выдвигаться на вторую точку, — сообщил я в рацию. — Мы тоже. Тогда догоняйте. Мы дождались, пока тарелки приблизятся к нашим доскам, и двинулись вперед. Глядя на проносящиеся снизу поросшие лесом развалины, кристаллы бегущих к манку монстров, я вспомнил, как увидел это в первый раз. Тогда зрелище произвело на меня очень сильное впечатление. И мне казалось, что на то, чтобы изменить ситуацию, понадобятся годы. А сейчас... Сейчас я чувствовал себя хозяином положения и понимал что если бы не человеческий фактор, то есть не те козлы, что постоянно пытаются мне помешать, выиграл бы эту битву легко и быстро. Через восемь километров звук манка стал заметно тише, при этом до базы оставалось всего лишь семь километров. Где-то тут и нужно устроить точку два. — Федина Кулову, ваше сельство, вон там справа, метрах в трехстах от вас, хорошее место, холм, сможете очистить? — Да, дайте нам полчаса. Феникс, вон к тому холму. — Есть. бб изменил курс, и вскоре мы зависли над нужным местом. — Да, сегодня я спалю еще и то, что отлично владею магией изменения. Но теперь это уже значения не имело. — Да ладно, кучку монстров распылил и пару деревьев срубил — это ерунда, — весело прокомментировал мои мысли Гензо. Вот если бы ты воду в вино превратил, это да, за такой секрет они бы все отдали. Я усмехнулся и обрушил на лес волну магии. Деревья и развалины дома побелели, а потом рассыпались в пыль, тут же смешавшуюся с потоками воды и ставшую грязью. Пришлось еще немного похимичить, чтобы полностью очистить холм, и теперь на нем торчали лишь пара десятков черных кристаллов в среднем тридцатого-сорокового уровня. — Звено один, уничтожайте кристаллы, — передал я своим. Остальные разлетаемся и уничтожаем всех монстров, которых встретим. Берем холм в кольцо. Радиус 300 метров. Начали. Доски принялись маневрировать, а люди на тарелках терпеливо ждать. Группы ликвидаторов исчезли в кристаллах, и уже через 9 минут первый из них пропал. Через 30 секунд второй, а дальше холм на глазах стал очищаться. — Можете приступать, — сообщил я. Тарелки снизились, тракторы экскаваторы отцепили, и работа по монтажу второго императорского манка закипела. «Большой метатель, километр на северо-запад. Попрыгун полтора километра в том же направлении», — передал разведданные Гинзо. «Феникс их тоже получил, и мы двинулись навстречу большим монстрам». «Федина Кулову, манок готов к использованию. Нужно укрепить защиту. Лечу». Мы развернулись и через несколько минут зависли над холмом. Группа монтажа уже погрузилась на изрядно опустевшие тарелки и взлетела, а на поляне, под нами, высился возведенный с кирпича куб. Я снова прибег к магии изменений и укрепил его так, чтобы он выдержал прямое попадание ядерной ракеты. «Запускайте», — скомандовал я, и тут же раздался рев манка, а монстры, навострив уши, сразу же бросились к нему. На установку потребовалось два часа, а дорога, которую прокладывала группа Кости, достигала 15 километров. То есть получается, что из-за дождя мы немного отстаем от графика, но это не критично. Теперь нам осталось дождаться, пока твари скопятся, уничтожить, и можно уже слетать и своими глазами посмотреть, что там за сокровища ждут нас на древней военной базе. Свет князю, свет князю, вдруг заорал рация. На связи. Древень! В пятнадцати километрах на северо-запад от второй точки идет к вам. Повторяю, древень. Слышу, следи за ним. Я передал информацию звену поддержки, тут же сообщил Гензо. Скоро нужные доски будут здесь. Отлично. Не забудь, когда сам в бой вступишь, прикрыть это от лишних глаз. Помню. «Ну что?» — я положил руку на плечо Фениксу. «Похоже, не зря ты прилетел. Помнишь тактику?» «Да что там помнить?» — Феникс хмыкнул. «Нужно разозлить большого гада. Этот навык у меня врожденный». «Тогда надевай шлем». Я обернулся и увидел, что из серой пелены дождя, будто призраки, вылетает звено поддержки, отвечающее именно за этот тип монстра. Три груженных бочками ББ-4 и пять сопровождающих ББ-2. За нами скомандовал я, а когда доска труднулась, взял рацию. — Внимание всем, это князь Акулов. К нам приближается Древень. Он в 15 километрах от второй точки. Мы полетели ему навстречу. Продолжайте операцию. За нами не летать. — Корышкин Акулову. — Поддержка артиллерии нужна? — Нет. — Продолжайте операцию. Я отключился и огляделся. Как назло, дождь усилился, и видимость была совсем хреновой. Некоторое время мы двигались быстро, лишь изредка сбивая летящих в сторону манка монстров. Но чем тише становился звук, тем чаще они нами интересовались. Пришлось замедлиться, и все чаще в воздухе мелькала магия. — Свят князю! Он в тринадцати километрах от второй точки! Вы где? — Мы в трех километрах от тебя. Когда Гензо тебя увидит, сориентирует. — Понял! — Мы чуть не разминулись, но Гензов все-таки заметил ДДР свято и привел нас к нему. Он там. Помощник вытер воду с глазной пластины и махнул рукой в нужном направлении. «Здоровый, сука! Еще и летунов до хрена! Мешают!» «Да, летуны — это проблема. Я задумчиво осмотрел небо и заодно сбил огненным шаром летящее на нас трехголовое чудище». Давайте немного поближе ко второй точке сместимся, так они будут на манок лететь. Только сначала нужно зрительный контакт установить. — Сейчас будет тебе зрительный контакт, — зловеще произнес Гинзо и не обманул. Будто в фантастическом фильме «Моей Родины». Из пелены дождя вдруг проступил огромный силуэт. Великан не меньше тридцати метров высотой, визуально очень медленно переставляя толстые ноги, шел прямо на нас. Ну и стремно же он выдохнул, Феникс. Древние здесь называли именно так, потому что, когда не двигался, он походил на толстый ствол дерева. При этом из верхней его части торчали многочисленные щупальца, издалека похожие на ветки. У нас же его звали каменный голем, потому что толстенная, защищающая уязвимые внутренности кожи существа, очень походила на камень, только была еще прочнее. Если бы не знал об этом монстре все, я сразу бы попробовал проникнуть внутрь него жучком, и, разумеется, у меня бы ничего не вышло, из-за полного иммунитета к магии. Причем это было не силовое поле, как у многих других, а именно иммунитет, такой же, как у гиппа. Если что, он вас не видит, сообщил Гинзо. Впрочем, это и так было понятно, потому что если бы древень видел, то давно бы занялся любимым делом. Начал бы хватать ветками из земли все, что не приколочено, и кидать в нас. — Группа поддержки, занимайте позицию в 30 метрах прямо над ним. Открывайте бочки, без моей команды ничего не делать. — Свят, отлетай и двигайся на пределе видимости. Ни при каких обстоятельствах в бой не вступать. — Есть! — разочарованно произнес помощник. Звено поддержки набрало высоту, и теперь мы уже раздельно сопровождали древняк манку Наконец войска снова стал достаточно громким, Летуны плюнули на нас и рванули к нему. — Что ж, посмотрим, на что способен наш новенький ББ. Я подтянул ремень безопасности. — Феникс, начинаем! — Наконец-то! — крикнул Антон, и доска сорвалась с места прямо навстречу древню. — Гензос, снимай маскировку! — Готово! Удачи! Едва хранитель это сказал, как огромный монстр вздрогнул повернулся к нам, а потом будто взорвался, выпуская сотни новых щупалец.